Кристина Вильпиус, Иоганн Вольфганг Гёте Великий немецкий поэт, писатель и мыслитель Иоганн Вольфганг Гёте 1749-1832 родился во Франкфурте на Майне в знатной и обеспеченной семье адвоката. С ранних лет родители всесторонне обучали ребенка. Он изучал иностранные языки, Гёте знал шесть языков, историю, естественные науки, занимался рисованием и музыкой. К 17 годам юноша поступил на юридический факультет Лейцепского университета, чтобы, как и его отец, стать преуспевающим адвокатом. Во время учебы он обрел много друзей, одним из которых стал сам герцог Веймара. В 1775 году он пригласил Гёте пожить в его дворце, где около полугода два товарища проводили вечера в веселых компаниях, приглашали легкомысленных девиц и устраивали пьяные дебоши. Будущий писатель был хорош собой. И даже его большой нос настолько гармонировал с остальными чертами лица, что все в молодом человеке казалось привлекательным. Он был чувствительным, добрым и простым в общении. Все это притягивало к нему местных дам, которые искали встреч с очаровательным юношей. В его жизни было много женщин, однако чувства к ним носили мимолетный и не столь глубокий характер, поэтому вскоре Иоганн забывал очередную подругу, предаваясь любви с другой и лишь единственный Кристине Вильпиус удалось завладеть его сердцем на долгие 30 лет. Их знакомство произошло 12 июля 1788 года в Веймарском парке, когда к Гёте неожиданно подошла черноглазая молодая девушка и отдала письмо, в котором ее брат просил известного немца помочь ему. Так как писатель занимал важный пост при Государственном совете, Он взялся за рассмотрение дела брата молоденькой особой и пообещал той, что сделает все, чтобы помочь ее родственнику. Считают, что именно в тот день Кристина щедро отблагодарила важного господина, став его любовницей. Произошло это тогда или в другой раз, неясно, однако день 12 июля любовники отмечали каждый год в течение всей жизни. Кристина Вильпиус не слыла красавицей. Она была невысокого роста, чуть полновата и несколько груба, но ее свежий румянец, непослушные рыжие волосы и пышные формы делали девушку весьма привлекательной. Ей было всего 23 года, однако она уже познала тяжелую жизнь в нищете, когда с ранних лет девушке пришлось работать в крохотной душной мастерской при цветочной фабрике. Однако ее веселый нрав и простота не выдавали тяжелой безрадостной жизни. Новая знакомая так понравилась Гёте что вскоре тот предложил ей поселиться у себя в роскошном доме на одной из известных улиц города. Дитя природы, маленький эротикон, сокровище в постели, как называл Гёте свою новую любовницу, была бедной крестьянской девушкой. Она не умела писать, говорила с акцентом, была крайне эмоциональной, да к тому же не стеснялась в выражениях. Воспитанный, интеллигентный писатель не мог показываться с ней в свет и знакомить возлюбленную с друзьями. Кристину, впрочем, это сначала не обижало. Она ушла с работы, все свободное время уделяла дому, занималась хозяйством, работала в саду и оставалась такой же беззаботной и жизнерадостной. Весть о том, что Гёте живет с необразованной простушкой, вскоре облетела весь Веймар. Поклонницы не находили места от досады. Друзья и знакомые недоумевали. Бывшие подруги поэта сгорали от любопытства, желая посмотреть на крестьянку. А его любовница, Шарлотта фон Штейн, которая состояла с ним в долгой связи 14 лет, и вовсе посчитала себя оскорбленной и униженной. Дамы из общества обрушили на писателя все свое возмущение. Кристина и глупа, и плохо воспитана, и некрасива. Они никак не могли понять, что же привлекло умного и привлекательного мужчину в невзрачной мамзель Вильпиус. Однако оправдывать свой поступок Гёте не пожелал. Он один знал, какими необыкновенными качествами обладала его возлюбленная. В ней было столько безграничной доброты, оптимизма и жизненных сил, чего писателю часто не доставало. Нередко он подолгу пребывал в меланхолических настроениях, постоянно был неуверен в себе, обладал страхами и маниями. Кристина же вносила в его жизнь радость и тепло. К тому же с ней, как ни с кем другим, он чувствовал успокоение и гармонию. Спустя год после их встречи у любовницы прославленного немца родился сын. Однако и после этого Гёте не предложил ей стать его женой и дать ребенку свое имя. Он лишь решил крестить маленького Августа и в качестве крестного отца пригласил давнего друга, герцога Вюмбержского. На крестинах присутствовали герцог, несколько близких друзей и отец мальчика, Яган Гёте. Мать ребенка по просьбе писателя в церкви не появилась. Шли годы, а странная любовная связь переросла в прочные отношения близких и любящих друг друга людей. Кристина рожала детей, но из пятерых рожденных ею младенцев выжить удалось лишь первенцу, Августу. Она рассталась с тела, и в городе все чаще с усмешкой называли ее толстой половиной Гёте. Однако тот продолжал ее любить. Он часто писал возлюбленные письма, если уезжал куда-то, а однажды просил прислать старые башмачки, чтобы прижать их к своему сердцу. Однако Кристина все чаще казалась грустной. Положение тайной любовницы все больше доставляло ей огорчение. Обидные прозвища и неприятия в обществе обижали ее до слез. Она иногда выпивала, подолгу сидела одна, не выходя из дома, но, как всегда, ничего не требовала от любимого. Тому, что она когда-нибудь станет женой Гёте, Кристина уже не верила. Однако она оказалась неправа. После 17 лет их долгого романа Иоганн Гёте предложил ей стать его законной супругой. Это произошло при весьма примечательных обстоятельствах. В конце октября 1806 года, после разгрома прусской армии, в Веймар вошли французские солдаты. В поисках наживы они ходили по домам богатых господ и желали чем-нибудь поживиться. Так в полночь несколько солдат ворвались в дом писателя. Пьяные, разозленные, они угрожали геты пистолетом и требовали от него денег. Растерянный и испуганный, тот молча стоял перед мародерами и не знал, что делать. Однако вышедшая на шум из спальни Кристина долго колебаться не стала. Громко кричая и размахивая руками, она набросилась на солдат, толкая ей броня, выгнала их из дома. Великий поэт до утра не смог сомкнуть глаз, пораженный смелостью любовницы. Через четыре дня он пригласил близких друзей и в их присутствии предложил Кристине стать его женой. Гёте в тот день было 57 лет, его подруге 41 год. На следующий день они поженились. Однако супружество ничего не изменило в жизни любовников. Кристина не стала использовать свое положение. И хотя теперь для нее были открыты все двери домов знатных особ, она пожелала и дальше вести такой же образ жизни, как и прежде. К тому же здоровье ее было давно подорвано. Она часто жаловалась на боли в спине. Иногда теряла сознание и подолгу лежала в постели, пока, наконец, врачи не поставили диагноз «острой почечной недостаточности». Ни лекарства, ни лечения на водах Кристине не помогли. Она угасала. Но ее супруг не желал проводить с ней последние дни. Он страшно боялся смерти и предпочитал не видеть мучительные страдания любимой супруги. Кристина Вильпиус умерла 6 июня 1816 года. Спустя несколько дней Иоганн Гёте записал «Умерла моя жена. Во мне пустота и страшная тишина. Не могу поверить, что прожил с этой женщиной более 20 лет». Через несколько лет пожилой немец сделал предложение молодой двадцатилетней летней красавице Ульрике фон Левитцоу. Однако Таня захотела выходить замуж за старика и разорвала их отношения. Больше Гёте не заводил романов с женщинами. Кристину он пережил на 16 лет, а 22 марта 1832 года в Веймаре Иоганна Вольфганга Гёте не стало.